Часть третья. Жизнь за царя. Выборные кампании 1999 и 2000 -го годов для семьи оказались тяжёлыми, в отличие от 1996 -го года. На уничтожение её репутации работал целый федеральный канал, но семье удалось не только выстоять, но и снова выиграть выборы. На этот раз ей повезло. В выборах не участвовал больной Ельцин. А бронебойного ресурса Первого канала, который контролировал Борис Березовский, хватило, чтобы уничтожить всех конкурентов, выбранного семьей преемника. Новый молодой президент Владимир Путин справился не только с владельцем обижавшего семью канала, но и со своим другом Березовским. Федеральные каналы стали управляться Кремлем, а семья — терять свое влияние. Казалось бы, Путин гораздо меньше поддавался влиянию окружения. Но и вокруг нового президента создались свои круги влияния, как прежде Крыжаков с Юмашевым влияли на Ельцина. Конкуренты за влияние Путина были разные, но объединяло их одно. Все они стали близки ему ещё тогда, когда он даже ещё не мечтал о кабинете в Кремле. Самым близким доверенным лицом Путина стал новый медиамагнат Юрий Ковальчук. Ресурсов у него было гораздо больше, чем прежде у Березовского. Правда, он об этом старается никому не рассказывать. Он прекрасно чувствует время и даже вместе со своим братом задаёт ему тон. Последний концерт. Назначение Путина премьер-министром в фактическом статусе преемника не делало его автоматически следующим президентом России. Президентским выборам предшествовали парламентские. И сначала Кремль должен был выиграть их. с партией, которая представляла бы путинскую платформу избирателям и потом проводила в парламенте политику Кремля. Парт строительства в интересах Путина занимался Березовский. Именно он придумал блок Единство и помог разгромить антипутинский союз Юрия Лужкова и Евгения Примакова. Тогда Березовский работал в связке с семьёй и был её частью. Юмашев называет Березовского совершенно фантастическим человеком. умный, талантливый, с блестящими идеями, человек фонтанировал неожиданными комбинациями, и это было чаще всего не про деньги. Думская кампания 1999 года и последующее избрание Владимира Путина в 2000-м это последние выборы, в которых семья принимала непосредственное участие. Если в 1996 году в переизбрании Ельцина на второй срок вложились все олигархи, то в 1999 году такой союз уже не был нужен. Бизнес не слишком опасался Лужкова с Примаковым, в отличие от Зуганова, и вполне допускал, что преемник Ельцина им проиграет. Путин был назначен премьером в августе 1999 -го года, чуть больше, чем за 4 месяца до думских выборов. Тогда его практически никто не знал. Без успешной думской кампании семье нечего было и мечтать о том, чтобы её ставленник выиграл президентские выборы. Присутствие в парламенте своей партии обосновывало легитимность претензии на власть новичка в политике, до сих пор не проявлявшего активности в публичном поле. Да и работать с новому президенту с оппозиционным парламентом было бы некомфортно. Нужно было создать задел для политического торга. Но ещё четырьмя годами ранее на выборах в Госдуму потерпела крах созданная под премьера Виктора Черномырдина партия власти. Претензии на заполнение этой ниши имели Лушков и Примаков. Задумываться о создании партии власти Березовский начал летом 1999 года. Первым рабочим названием было Мужики. Волошин над этим посмеялся, и проект был отложен. Новая конструкция окончательно оформилась в голове у Бориса Березовского в сентябре, когда он угодил в больницу с гепатитом. Именно Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского можно назвать местом рождения блока Единство, прародителя Единой России. Оттуда Березовский пытался убедить всех в том, что создание нового политического движения необходимо. Рассказывал он сам. У него в палате побывали Волошин, Абрамович, и каждому он твердил про новый блок. Скепсиса по этому поводу было достаточно много. признаёт в беседе с автором помощник Березовского и бывший гендиректор УРТ Игорь Шабдурасулов, которому довелось сыграть важную роль в создании Единства. Там же в больнице, в горячечном бреду, по выражению Березовского, было придумано и название новой политической силы. У меня была температура 39, но в такой момент лучше соображаешь. Сначала я стал думать о символе этого движения. Мне представлялись Волга-река, берёза, лес, В конечном счёте я остановился на медведе. Березовский решил обыграть аббревиатуру, расшифровав название как межрегиональное движение единства. Получился Медвед. А мягкий знак к нему приделали радио Благозвучие. Приходил в больницу к Березовскому и Сергей Даренко. Телеведущий вспоминал, что Березовский тогда лежал под капельницей жёлто-зелёный и обещал всех порвать на выборах. Даренко это рассматривал как бред больного. Через 10 дней Березовский выписался из больницы и приехал на дачу к Волошину. Там собрался большой совет. На нём были премьер Путин, Сурков, Абрамович и Татьяна Дьяченко. Березовский ещё раз объяснил, какую роль движение должно сыграть в дальнейшей карьере Путина. Все, кроме Абрамовича, восприняли это как бред. Вспоминал в разговоре со мной Березовский. Они не верили, что за такое экстремально короткое время можно создать политическое движение для победы на декабрьских выборах. Разговор как-то совсем не задался. И тогда слово взял Абрамович. А что нужно для этого? Ничего, быстро выпалил Березовский. Ничего, кроме одного, чтобы Шубдурасулова назначили куратором создания Единства. Почему? удивился Волошин. Саша, я до тебя не могу дозвониться. Как с тобой решать серьёзные вопросы, когда ты постоянно занят? Увидев, что нужно так мало, Путин, Волошин и Дыченко по словам Березовского, обещали подумать. Они сказали: "Раз ты ничего не просишь кроме этого, попробуем решить". Через 3 недели строительство Единства стало каждодневной работой Шибдурасулова. Березовский и Шибдурасулов отыскали лидеров для нового блока. Первым стал Сергей Шойгу, единственный в правительстве человек, к которому у электората почти не было претензий. Шойгу был самым популярным министром в правительстве. Глава МЧС имел отличный рейтинг, побольше, чем у Путина, по крайней мере, в первые недели его назначения. Двое других, здоровенный спортсмен Александр Карелин и борец с бандитами, полковник милиции Александр Гуров, были людьми случайными. Над кампанией поначалу работали несколько параллельных штабов. Был и сонм советчиков, каждый из которых считал, что именно он сыграл решающую роль в победе. Конечно, важно было всё: и перетягивание на свою сторону губернаторов, и составление списков, и проведение предвыборных концертов, но информационные войны того времени зрители смотрели как сериал "Круче Санта-Барбары". "Даренко против Киселёва", "ОРТ против НТВ", "Единство против Избирательного блока", "Отчество все Россия". Булдог Березовского и телекиллер, так называли Даренко. Каждая из его передач была пулей, выпущенной в политических оппонентов. Всю свою пропагандистскую кампанию он так и назовёт: 15 серебряных пуль. Он на всю страну препарировал Евгения Примакова, рассказывая о том, как ему будут менять тазобедренный сустав и о возможных политических последствиях этой операции. Даренко вещал о ней информированности и не самостоятельности Лушкова безжалостно высмеивал каждую его оговорку. Занять по итогам выборов первое место никто и не надеялся. КПРФ к тому моменту всё ещё оставалась главной политической силой, хотя, конечно, уже далеко не той, что в 1996 году. Это и не было нужно, но одержать победу над главным конкурентом, блоком Отечество вся Россия, было необходимо. Победа была минимально необходимым условием для досрочной отставки Гельцина, о чём задним числом догадались работавшие в предвыборном штабе Единства политик-технологи. 19 декабря 1999 года на выборах блок неожиданно для многих занял второе место, получив 23,32% голосов. Блок Отечество вся Россия Лушковы и Примакова набрал почти вдвое меньше Союз губернаторов и чиновников, побежавших от Кремля, был катастрофически разгромлен. "Знаешь, почему мы победили?" говорил Березовский Дарёнка. "Мы победили, потому что знали, если проиграем, то умрём. А они знали, что если они проиграют, то не умрут". В итоге блок ОВР был поглощён единством, которое преобразилось в единую Россию. а былые члены ОВР остались активными участниками политического процесса. Например, один из лидеров Лужковского блока, Вячеслав Володин, в 2016 году стал спикером Госдумы. «Избранный руководитель не должен говорить ни с кем о своей возможной отставке. Нельзя о ней даже думать. Окружение моментально расшифрует ваши мысли об отставке, и она может состояться намного раньше, чем вы того ожидаете». Примерно так один из региональных лидеров времён Ельцина объяснял журналистам прикладную сторону борьбы за власть. Сам Ельцин осмелился не только думать о своей досрочной отставке, но и осуществить этот сценарий неожиданно даже для собственной супруги, которую он поставил перед фактом чуть больше, чем за 4 часа до своего вошедшего в историю я ухожу. Решение о досрочной отставке Ельцин принял, по сути, за 10 дней до ухода. После выборов 19 декабря 1999 года, когда созданная под Путина Единая Россия заняла второе место после КПРФ, рассказывает Юмашев. Это был относительный успех. На такой результат новой партии власти, не спех сколоченной несколькими месяцами ранее, никто в Кремле не рассчитывал. Он позволял блокироваться с одномандатниками и перебежчиками из других партий. Правда, в новом парламенте была сильна коалиция Лушкова-Примакова. При этом последнему благоволили спецслужбы. В тот момент никто не мог поручиться, что они не попытаются развить успех. До президентских выборов оставалось ещё около 7 месяцев. В плановом порядке они должны были пройти в июле, и это время можно было использовать для начала боевых действий. В Кремле просчитывался риск того, что Лушков с Примаковым после проигрыша мобилизуют силы к президентским выборам, но вариант досрочной отставки Ельцина «Никем не обсуждался», — заверяет Юмашев. Первым о ней заговорил сам Ельцин в беседе с главой своей администрации. Волошин попытался отговорить президента. В ответ тот прямо спросил, «Что произойдет, если я досрочно уйду в отставку?» Волошин ответил, что это означало бы стопроцентную победу Путина. «Вот вам и ответ», — отреагировал Ельцин. Затем первый президент России сообщил о своем решении Путину. который тоже попытался отговорить его от досрочного ухода. После этого о плане Ельцина узнал Юмашев, а еще позже — Татьяна. Юмашев приехал к Ельцину по его просьбе. Было видно, что президент, уже начав разговор, не знает, как перейти к главному. Но в какой-то момент решился. «Валентин, у меня есть идея, и она вам понравится». Это был шок. От Ельцина невозможно было ожидать такого шага, и все же он принял решение. Пересказывает впечатление от услышанного Юмашев. Сообщая о своём решении, Ельцин не спрашивал совета, не ждал, что его отговорят. Он ставил перед фактом. Это абсолютно правильно и необходимо. Путина народ выберет. Не хочу быть препятствием, пересказывает общий смысл слов Ельцина Юмашев. Ничто не выдавало мыслей папы о досрочной отставке, вспоминает дочь Татьяна о поведении Ельцина. Зато после принятия решения и до 31 декабря 1999 года включительно Ельцин был воодушевлён тем, что впереди такое кардинальное изменение в жизни страны. Знали о нём только 4 человека. Они готовили все необходимые бумаги. Такое не поручишь секретарше. Некоторые бумаги приходилось печатать вручную. Он же помог президенту составить поминутный график добровольной передачи власти в ядерной державе. 29 декабря 1999 года Валентин Юмашев зашёл в маленький кабинет в первом корпусе Кремля, в здании, где расположен кабинет президента России. Секретарь Юмашеву к тому времени по должности уже не полагался, но он и сам хотел остаться в одиночестве. Юмашев включил свет, отключил все телефоны, чтобы сосредоточиться, и запустил компьютер. Сегодня я последний раз обращаюсь к вам как президент России. Подумав, напечатал Юмашев: Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Речь президента обычно пишут спичрайтеры, но этот текст президент поручил написать Юмашеву. О том, что Ельцин решил уйти в отставку, знали только он, Владимир Путин, тогдашний глава ОП Александр Волошин и дочь президента Татьяна. В какой-то момент Юмашев уговорил Ельцина рассказать о своём решении ещё и ей. На следующий день Юмашев дал Борису Николаевичу почитать текст будущего обращения к гражданам. Один из самых близких к Ельцину людей и его будущий зять почувствовал настрой политика. Я хочу попросить у вас прощения за то, что многие наши с вами мечты не сбылись, прочитал президент. И то, что нам казалось просто, Оказалось мучительно тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из серого, застойного тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее. В чём-то я оказался слишком наивным. Просмотрев текст дважды, президент вопросительно посмотрел на советника, потом отвернулся и задумался. Стал править. «Никто не должен думать, будто я ухожу в отставку по болезни или кто-то вынудил меня пойти на это решение», рассказывал Ельцин в книге «Президентский марафон». Валентин заспорил, сказал, что никто и не думал, что вас можно заставить уйти по болезни или по какой-либо другой причине. Какая я ищу болезнь за полгода до выборов? Эта правка утяжеляет текст. Я подумал, еще раз перечитал и согласился. Пожалуй, он прав. Этот текст больше никто не увидит до утра 31 декабря. В 8:00 утра Ельцин собрал в Кремле президентский аппарат и сообщил о своём уходе. Шеф-протокола Владимир Шевченко запротестовал, мол, как же у нас ещё впереди поездка в Иерусалим. Но она Ельцина уже не интересовала. В 9:30 утра 31 декабря Ельцин записал в Кремле своё прощальное обращение к россиянам. Когда он произнёс последнюю фразу, было отчётливо слышно, как тикают кремлёвские часы. А потом кто-то захлопал, потом ещё кто-то, и ещё вспоминал Ельцин. Я поднял глаза и увидел, как вся телегруппа стоя приветствует меня. Я не знал, куда деваться. Женщины не скрывали слёз, и я их подбадривал как мог. По распоряжению президента в кабинет внесли шампанское, и все чокнулись. Правда, растроганной телегруппе, записывавшей прощальное обращение, пришлось провести в том же помещении несколько часов, пока его не увидела вся страна. То есть до полудня, — вспоминал Юмашев. Он лично отвез в останки на видеокассету с записью обращения Ельцина, пока все остальные были заперты в Кремле. В полдень по московскому времени, когда указ о сложении полномочий официально вступил в силу, о нем узнал весь мир. Через час позвонил президент США Билл Клинтон. Ельцин не снял трубку, не захотел. Я передал, что немного позже перезвоню. Я теперь не президент, могу себе позволить такую роскошь, пересказывала Наина Ельцина слова супруга об этом эпизоде. Широкая общественность о путине, оставленном на хозяйстве в России после ухода Ельцина, практически ничего не знала. Премьеры тогда менялись как перчатки, и заниматься изучением биографии очередного главы правительства Мало кто хотел. Но одно дело технический премьер, и совсем другое потенциальный президент. Ельцин, объявив о досрочной отставке, запустил обратный отсчёт дней до новых президентских выборов. В плановом порядке они должны были состояться 4 июня 2000 года, но Ельцин максимально сократил этот срок, лишив манёвра конкурентов Путина. После его отставки закон давал на проведение внеочередных выборов 3 месяца. Выборы назначили на 26 марта. Из-за этого времени гражданам нужно было познакомиться с главным кандидатом. Над созданием образа Путина уже работал штаб. Пока вся страна гуляла в новогодние праздники, исполняющий обязанности президента летел в Чечню, туда, где война. Как рассказывал Путин в документальном фильме: Путин. Его вертолёт какое-то время даже не мог приземлиться. Его обстреливали боевики. Я тогда решил, что это на самом деле салют. потому что Новый год был, рассказывал Путин. Лётчики сказали, какой салют, мы под обстрелом. Однако война, как таковая, не могла заменить биографию главнокомандующего. Решение на заседании предвыборного штаба предложил Юмашев. Про Путина нужна была лёгкая книга за жизнь, которую захочется дочитать до конца. Сам Юмашев писать её не стал, но предложил авторов. Трёх журналистов Коммерсанта Наталью Тимакову, которая тогда перешла на работу в правительство, Андрея Колесникова и Наталью Гиваркан. Это был способ очень быстро и максимально подробно представить публике человека, которого никто не знает, говорила мне Тимакова. К тому же, эффективность этого хода Юмашев уже опробовал, написав для Ельцина исповедь на заданную тему. Самому Путину затея с откровенными интервью про жизнь поначалу не понравилась. Путин журналистов не любил, но Юмашеву удалось убедить его в необходимости такого шага. Счёт шёл буквально на дне. Нам выделили какой-то старый трёхкомнатный коттедж с компьютерами. Мы приезжали и фигачили целыми днями, вспоминает Тимакова. Однажды авторы собрались на кухне, и каждый принёс написанную им часть и структуру всей книги. Выяснилось, что я с Наташей была против той схемы, которую предлагал Андрей. Он с Наташей был против моей схемы. А мы с Андреем против Наташиной, смеётся Тимакова. Именно поэтому книга от первого лица осталась просто сборником интервью. К этому компромиссу оказались готовы все, да и времени на такой формат требовалось меньше. В итоге к выборам успели. Книгу про Путину Юмашев хотел сделать максимально дешёвой, что позволило бы увеличить тираж. Впрочем, уже когда от первого лица напечатали, выяснилось, что российские законы не позволяют издательству Вагриус торговать ею во время предвыборной кампании. Распространять можно было только экземпляры, выкупленные штабом Путина. Приходилось рассылать их по регионам бесплатно. Когда итоги объявили официально, Юмашев сразу позвонил Ельцину. Первый президент России благодарил своего советника.